Рассказы, напечатанные в скетче, приободрили меня. Они дали живые деньги. Однако деньги скоро разошлись. Тогда я начала писать новую книгу. На ее написание подвиг меня Белчер. Однажды, еще до начала путешествия, мы сидели у него дома. Дом назывался Мельницей в Дорне. И он предложил мне написать детективный рассказ под названием «Тайна мельницы». «Не дурное название, правда?» — сказал он тогда. «Я согласилась. Тайна мельницы или убийство на мельнице звучит неплохо, и я решила когда-нибудь к этому вернуться». Во время путешествия Беллчер часто вспоминал об этой идее. «Только помните, — говорил он, — если вы напишите тайну мельницы, я должен быть в ней действующим лицом». — Вряд ли я смогу вставить вас в книгу, — отвечала я. — Совершенно не умею описывать реальных людей. Я всегда придумываю своих персонажей. — Ерунда, — заявил Белчер. — Я не возражаю, если персонаж будет не совсем похож на меня, но мне всегда хотелось участвовать в какой-нибудь детективной истории. Время от времени он интересовался. — Ну как, вы уже начали писать эту книгу? А я в ней участвую? Однажды я в раздражении бросила. — Да, в качестве жертвы. — Что? Не хотите ли вы сказать, что я буду тем бедолагой, которого убьют? — Именно, — не без удовольствия подтвердила я. — Я не желаю быть жертвой, — возмутился Белчер. — Я настаиваю, чтобы меня вывели в роли убийцы. — Почему же вам непременно хочется быть убийцей? — Потому что убийца... «Самый интересный персонаж в книге. Вам придется сделать меня убийцей. Агата, вы поняли?» «Я поняла, что вы хотите быть убийцей», — ответила я, стараясь тщательно выбирать слова. Но в конце концов, в минуту слабости, все же пообещала сделать его убийцей. Сюжет книги в общих чертах я придумала в Южной Африке. Это снова обещал быть не столько детектив, сколько боевик, и большая часть действия предположительно происходило в Южной Африке. Во время нашего пребывания там создалась своего рода революционная ситуация, и я записала для памяти кое-какие полезные детали. Героиню я собиралась сделать веселой молодой любительницей приключений, сиротой, которая отправляется на ловлю удачи. Попытавшись набросать пару глав, я поняла, что мне невероятно трудно писать, основываясь на реальном представлении о Белчере. Я не могла изобразить его беспристрастно, у меня получался какой-то манекен. И вдруг в голову пришла идея. Я напишу книгу в форме двух рассказов от первого лица об одних и тех же событиях, героине Энн и негодяя Белчера. «Не думаю, что ему понравится роль негодяя», — поделился я своими сомнениями с Арчи. «А ты подари ему взамен титул», — предложил Арчи. «Это, полагаю, ему понравится». Так Белчер стал сэром Юстасом Педлером. И когда сэр Юстас Педлер сам начал писать свое сочинение, персонаж ожил. Это, конечно, был не собственно Белчер, но ему были свойственны типично белчеровские обороты речи, и он рассказывал подлинные белчеровые истории. Он тоже был мастером блефа, а кроме того, в нем легко угадывался, хоть и не слишком щепетильный, но достаточно занятный человек. А через некоторое время я и вовсе забыла о белчере. Моим пером водил лишь сэр Юстас педлер.